— Как з д о р о в ь е Марьи Степанны? — Моей с т а р у х и Ничего, молится. — Нет права, какой ты из себя-то молодец, а? — Я прежде всего должен поблагодарить вас, Василий н а з а р ч заговорил Привалов, усаживаясь в кресло напротив старика. — Как ты сказал? — Поблагодарить? — Да, потому что я так много обязан вам, Василий н а з а р ч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 Вот покойник Александр-то Ильич, отец твой, не дожил. Да, а ты его не вини. Ты еще молод, да не твое это дело. Я хорошо понимаю это, Василий н а з а р ч Нет, ы не вини. Не бери греха на душу. Коренастая широкоплечие фигура старика Бахарева тяжело повернулась в своем кресле.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 г л а в н а я преисковая контора бахарева они вместо прессы были придавлены платиновым самородком в несколько фунтов весу на самом видном месте помещалась большая золотая рамка с и н к р у с т а ц и е й из ляпис лазури в ней была вставлена отцветшая порыжешая фотографии мари степанны с четырьмя детьми на стене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 для неопытного глаза, представлявшие какую-то г о р а д ь б у из деревянных балок, желобов и колес. На заднем плане картины, на небольшом пригорчике, большая приисковая контора, несколько хозяйственных пристроек и длинные корпуса для приисковых рабочих. Высокие горы, сплошь обросшие дремучим сибирским лесом, замыкали картину на горизонте.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 которые задумывали стариком Бахаревым его самые смелые предприятия и вершились дела на сотни тысяч рублей. — Что ж мы сидим тут? — спохватился Бахарев. — Пойдем к старухе. Она рада будет видеть этого м о л о ц Пойдем, дружок. Старик было поднялся со своего кресла, но опять опустился в него с подавленным стоном. Больная нога давала себя чувствовать.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 А потом придет время, что и болеть будет нечему. А время-то... Время-то теперь какое, а? Ведь каждый час дорог. А я вот пачкаю здесь с докторами. Спать даже не могу. Как подумаю, что делается без меня на приисках. Так вот сердце кровью обольется. Кажется, взял бы крылья, да и полетел. Да... а замениться н е к и м Один сын умнее отца хочет быть, другой... да вот сам увидишь. д о ч е р е в е т ь не пошлешь на прииски. При помощи Луки Бахарев поднялся с кресла и шаркой одной ногой пошел к дверям. — Вот, Лука, и мы с тобой дожили до радости, — говорил Бахарев, крепко опираясь на плечо верного старого слуги. — Видел, какой человек? — Уж на что лучше, Василий н а з а р о в и ч Я даже не узнал их. Можно сказать, совсем преобразились. Бывало, когда еще в гимназии с Костенькой учились. — Опять? — строго остановил Бахарев, заболтавшегося старика. — Позабыл уговор? — Не буду, не буду, Василий Назарыч. Так на радостях с языка слово сорвалось. — Послушай, да ты надолго ли к нам-то приехал? — спрашивал б а х р е в останавливаясь в дверях. — Болтаю, болтаю, о главном-то и не спрошу. — Я думаю, совсем здесь остаться, Василий н а з а р ч Слава тебе, Господи! — с умилением проговорил Лука, откладывая свободной рукой широчайший крест.